Глава 11. Эта обратная дорога до бара запомнится им до самой смерти. Мало того, что второй монолитовец никак сам не хотел идти, пришлось его полностью связать и тащить на себе, так еще и с самого того момента, как они выбрались наверх и начали свой путь до территории бара, им пришлось отбиваться от монолитовцев, затратив не менее часа на это приятное занятие. Постоянно им что-то мешало. То монолитовцы вдруг откуда-то появлялись, то вдруг мутанты толпой наваливались. Хорошо, что у них было по два ствола и был хороший запас патронов на оба ствола с собой. Плюс мертвые монолитовцы неплохо снабжали патронами. Но чем ближе они подходили к блокпосту долго на свалке, тем патронов оставалось все меньше и меньше. Наконец, перед самым блокпостом на них налетела самая большая толпа мутантов. Парни приняли бой, уже зная, что отбиться, если не помогут долговцы, они не смогут, им просто не хватит патронов. Леший по ПДА еще успел бросить клич в сеть о помощи, потом связался с долговцами, прося помочь, но надеяться на это было очень сложно. Мутанты навалились уже на виду у долговцев. Им с их поста даже вся бойня просматривалась как на экране, только торопиться на помощь они не особо спешили. Конечно, понятно любому, что за укрепленным постом и за спинами такого количества бойцов бояться не надо, но у тебя на глазах рвут звери твоих товарищей, а ты не спешишь на помощь. Вдруг у мутантов за их спинами послышалась сильная дробь автоматного и пулеметного огня. Мутанты сразу закрутились и заметались, потом и вовсе рванули в разные стороны. К ним бежали парни во главе со слоном, командиром сталкеров с ангара. Тот в экзо и с печенегом в руках бежал самым первым, выделяясь из всех своей комплекцией. Как есть настоящий слон. Вот эта помощь парней с ангара, от которого до них было раза в три дальше, чем долговцам, не с блок поста, от которого идти всего пять минут, Лешего поразило больше всего. Как они успели добежать только до них, как Лешего и Леньку со своими арестантами не сожрали за это время. Про то, что долговцы им устроили, про то он разговаривать будет с ворониным, пусть он с ними сам разбирается. Парни от ангара успели, а эти? Такое чувство, что они спецом ждали, чем все закончится, а потом и мы пойдем. Подбежавший слон схватил лешего в охапку и с криком «Живой, бродяга! Мы успели!» Сжал его так, что у того мало что кости ребер не затрещали. Когда леший заорал, он опомнился. «Прости, браток, от счастья, что успели. Неслись со всех ног, думали все, не успеем. Как знали, что на этих надежды нет?» Последние слова услышал долговец, что первый подошел. «Как это на нас надежды нет? Мы же пришли, в чем проблемы?» Слон от этих слов аж подпрыгнул. перекинул печенек своему воину и начал закатывать рукава. «Проблемы? У лешего проблемы. Это у тебя сейчас будут падаль проблемы. Иди ко мне. Я тебе сейчас объясню кое-что, тварь». Слон живым танком попер на их командира блокпоста, так что лешему пришлось повиснуть на нем, чтобы не было еще и драки. Слон остановился, Леший отцепил руки от его шеи, в которую он просто вцепился, останавливая его. «Слон, не трогай это дерьмо. Я Воронину все доложу, это его боец, и пусть он сам с ним разбирается. У него с такими тварями один порядок наказания – в бой на арену, а там больше двух боев не живут, так что пусть готовится». «Точно, так и сделай. Он вроде новенький, недавно у него». «Я его пока не видел. Так пусть он ему устроит показательный бой на арене с его участием, чтоб знал, что в таких случаях делать надо. А если ему подтверждение твоих слов надо будет, пусть меня спросит, я отвечу. А теперь брысь, твари, отсюда, пока я не психанул». Слон передернул затвор своего пулемета, и ствол его крупнокалиберного монстра, описав дугу, уставился опять в грудь командира Долга. «Ну что, сявка, твою мать, не понял еще, что ли? Пшел вон, я сказал, а то сейчас на тебя спущу». Ствол пулемета отпрыгнул на несколько сантиметров в сторону, и очередь в три патрона влетела в землю за спиной парня. Ствол опять смотрел ему в лицо. Только после этого Долговец скомандовал своим уходить и сам пошел на свой блокпост. Слон снова подошел к Лешему и спросил. «Но теперь рассказывай, что тебя сюда принесло и как ты тут оказался, брат». Прошло не менее получаса, пока, усевшись в тени, парни слушали всю его исповедь. Леший рассказал все, что он узнал, Потом слон вскочил и несколько минут походил по земле около всех сидящих. Потом только и смог сказать. «Коле нужна будет сила, ты знаешь, где нас найти. Все пойдем за тобой, только дай знать и назови место встречи». Парни, что пришли с ним, разом загалдели. Потом слон поднял руку, все утихли. Парень предложил сейчас попить чая, и им пора назад. там на карауле двое всего у них осталось, не дай бог чего». Перекур с чаепитием занял не так уж и много времени. Простились очень тепло, разошлись по своим направлениям. Леший с Ленькой пошли дальше, к бару. Когда проходили по территории блокпоста долго, их командир попросил Лешего остановиться и поговорить с ним. Особого желания у Лешего не было, но он все же остановился. Интересно, что же он хочет еще сказать? Тот, естественно, начал просить его не говорить ничего Воронину, не рассказывать ему об этом происшествии. Леший задумался, потом все же, не глядя на этого воина, спросил. «И что, для тебя это всего-навсего происшествие, и ты теперь можешь сказать, что больше так делать не будешь?» «Да-да». «Больше так не поступлю. Слово офицера даю». «А ты еще и офицер?» «Да. По положению долговского табеля о рангах, я в чине старшего лейтенанта». «Да ты что, правда? И как же ты дослужился до такой степени со своим таким детским нравом-то, а? Больше так не буду делать. Тьфу!» — сплюнул он на землю. Ты даже не понял, что ты совершил, офицер ты сраный. А знаешь ли ты, что за такое оставление без помощи своих или подобных солдат, когда ты имеешь возможность помочь им, карается смертью? Слон имел полное право расстрелять тебя без суда и следствия. Понял ли ты, что тебе говорят? И ни один суд на всем белом свете не стал бы его ни в чем обвинять». «Ни один прокурор ни о чем бы его не спросил. Это ты знаешь? Так что я Воронину все равно скажу, иначе я с тобой в один ряд встану. А что он решит, это его дело». Высказав все это ему в лицо, леший и конвоируемые ими монолитовцы прошли в ворота, оставив этого горе-офицера по ту сторону забора.